Стоит маленькая смятая веточка черёмухи. Я принесла её вчера. И когда я смотрю на эту бутылку, мне почему-то хочется плакать. Я буду мужественно и расскажу тебе всё. Недавно я познакомилась с одним товарищем с другого факультета. Э, я деликат всяких сентиментов, как он любит говорить. Деликат, сожаления о потерянной невинности, тем более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 И я не имею в себе достаточного мужества думать и поступать так, как я чувствую. Ведь всегда требуется большое усилие, чтобы поступать вразрез с принятым той средой, в которой ты живёшь. У нас принято относиться с каким-то молодеческим пренебрежением ко всему красивому. Ко всякой приятности и аккуратности, как в одежде, так и в помещении, в котором живёшь. В общежитии у нас везде грязь, ссор, беспорядок, смятые постели на подоконниках, окурки, перегородки из фанеры, на которые мотаются изодранные плакаты, объявления о собраниях, и никто из нас не пытается украсить наше жилище. А так как есть слух, что нас переведут отсюда в другое место, то это ещё более вызывает небрежное отношение и даже часто умышленную порчу всего. Вообще же нам точно перед кем-то стыдно заниматься такими пустяками, как чистое, красивое жилище, свежий и здоровый воздух в нём. Не потому, чтобы у нас было серьёзное дело, не оставляющее нам ни минуты свободного времени, а потому что всё связанное с заботой о красоте мы обязаны презирать. Не знаю, почему обязаны. Это тем более странно, что ведь наша власть Нище пролетарская власть затрачивает массу энергии и денег, чтобы сделать именно всё красивым. Повсюду устроены скверы, цветники, каких не было при правительстве помещиков и капиталистов, хваставшихся своей любовью к изящной, красивой жизни. Вся Москва блещет чистотой оштукатуренных домов, и наш университет, 100 сто лет стоявший как ободранный участок при старой власти, теперь превратился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 Все девушки и наши товарищи мужчины держат себя так, как будто боятся, чтобы их не заподозрили в изяществе и благородстве манер. Говорят нарочно развязным, грубым тоном, с хлопанием руками по спине. И слова выбирают наиболее грубый, используя для этого весь уличный жаргон, вроде гнусного словечка даёшь. Самые скверные ругательства у нас имеют все права гражданства. И когда наши девушки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 боязнь проявления всякой человеческой нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге, женщине или девушке. И всё это из-за боязни выйти из тони неписаной морали нашей среды. У тебя в консерватории всё иначе. Я иногда жалею о том, что перешла в университет, и часто думаю, что если бы моя мать, Теревенская поветуха,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 Девушки легко сходятся с нашими товарищами мужчинами на неделю, на месяц или случайно на одну ночь. И на всех, что в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрится с насмешкой как на убогих и умственно повреждённых субъектов.